Часть вторая. Я получал от него множество писем, как приятно видеть их в зеркале. Однажды в галерее Версаля случилось мне показать их господину маркизу де Мариньи. Тот пробежал глазами несколько строк без видимых усилий и сказал: "Это написано левой рукой и хорошо написано". И хорошо прочитано, ответил я. Анри Дюшен об учениках амбидекстрах. Глава седьмая. Я вырос между Европой и Азией. Город Гурьев дитя моё стоит на реке Урал, о чём тебе само собой неизвестно, прославленный гибелью чипая. Вот краткая географическая справка времён моего детства. Гурьев областной город Казахской ССР. Прикаспийская низменность, полуостров Мангышлак, нефть, газ и прочие роскошества. Поэтому в Гурьеве в прошлом купеческом, казацком и рыбопромышленном, а затем и изрядно повытоптанном большевиками Было много неместных спецов, вроде моего отца. Сразу после войны он вывез меня и маму из благодатной жмеринки, чего ему, давно уже загадочно мертвому, не мог простить мой дед. Отца с тремя колотыми ранами в груди и боку рыбаки выловили из Урала. Мне тогда было лет пять, ни черта не помню, Но впоследствии вот это самое, прибежали в избу дети, в торопях зовут отца. Тётя-тятя нашей сети притащили мне нашей сердобольной учительнице разрешено было наизусь не учить. Мама и потом отказывалась вернуться на Украину, говорила, что не может покинуть Сашину могилу. К це месяцам не появлялось на кладбище и Сашина могила представляла собой редкостью нылое зрелище. Как впрочем и остальные могилы. Так значит, спецы до да ещё сильные, да те, кто убегал самостоятельно от советской власти в тьму таракань, а она потому и тьму, потому и таракань, что курортом не назовёшь. Бывший степи Нагайского ханства, глина, камень, камыши. Климат неприветливый. Летом до плюс пятидесяти, зимой до минус сорока. Снег — развлечение редкое. И зимой, и летом ветер гонял песок. Архитектура Гурьева тоже не поражала заезжего венецианца на центральной улице, конечно же, Ленина, Советские невразумительные постройки окаймлены потом застроили блочными поганками хрущёб. А когда заряжали дожди, перед входом в каждое общественное здание выставлялись сваренные из железных листов большие корыта, наполненные глинистой водой. Из них торчали деревянные палки с прибитыми ошмотьями рогожи. гражданам-товарищам предлагалось перед входом помыть обувку. Картина в стиле соц-арт. Горком, скажем, партии, а перед ним очередь из солидных мужчин, смывающих глину с голов. Из-за этого повсюду надо было являться загадде, даже в кино. Одним словом, жирная липкая глина казахстанской степи Долгие месяцы удобряла нашу жизнь. Но мы-то обитали в жилгородке, а это, дитя моё, для всех прочих смердов был Лондон, Париж, Константинополь и, бог знает, что ещё, этот район строили для начальников Крым. Пленные немцы. Дома были двухэтажные, из камня, с верандами, витражными окнами, колонками, балясинками и прочими архитектурными улыбками в стиле барокко. Дома-то все белые, обсаженные карагачинными аллеями. Словом, Багдад. Стоял наш жил городок у самой реки Урал. Там же и парк был огромный, теми же немцами засаженный, впоследствии роскошный в смысле танцев, аттракционов и летних турниров по шашкам под выросшими деревьями. Но главным развлечением раннего детства были комары, вернее, ожесточённая их травля. Комаров травила специальная машина, Как молоковозка, только вместо молока из её цистерны извергались клубы ядовитого жёлтого дыма, и мы бежали за машиной, что ползла на малой скорости, соревновались, кто дольше продержится в облаке чудовищной вони. Мы с Генкой Солодовым, ныне монахом в Ламском монастыря того, что за суровый устав называют ещё северным афоном, держались дольше других. Но я собственно о Европе и Азии. Видишь ли, мост через реку Урал сначала был простой, понтонный. Два грузовика с трудом разъезжались. Потом новый построили. А на перилах, точнёхонько посередке, деревянный ромб прибит, разделённый вертикальной красной чертой. На одной половинки написано Европа и стрелка в нужную сторону, на другой половинки Азия, тоже со стрелочкой. Для неродивых школьников, вроде меня. Не ходите, дети, в Азию гулять. И вот дважды в неделю я по этому мосту перемещался на автобусе из Азии в Европу, а затем назад в Азию. В Европе находилась музыкальная школа, где вечно пьяненький Николай Кузьмич обучал меня игре на фаготе. Дыхания у него уже не хватало. курева проклятая, выкоптила лёгкие. И когда из окантованного слоновой костью раструба вылетал очередной кикс, Николай Кузьмич, смущённо улыбаясь, вздыхал и говорил «Эх, раньше с сали галька разлеталась, а теперь даже снег не тает». Подозреваю, некогда он жил другой, более достойной образованного человека жизнью. Во всяком случае, первые сведения из истории деревянных духовых, если не считать сумбурных дедовских лекций, я получил из его подрагивающих рук. Мы с ним вообще долго засиживались после уроков. В расписании он ставил меня последним в 7:30. И занятия проводил в учительской. В школе вечно не хватало свободных классов. Ну, а после занятий чайку похлебать сам Бог велел. Представь, пацан, нашего волосатого предка, говорил Николай Кузьмич, подворачивая обтёрханные рукава сорочки привычным хозяйственным жестом старого холостяка. Пещерный житель а к высокому тянулся, выдолбил из дерева трубку, свистнул, удивился, просверлил отверстия, ставил пищик в деревянный конус, и вот в Амнате появился предок Гобоя. Он осторожно вытаскивал кипятильник из бурлящего пузырьками вулкана опускал в воронку смолистого чая два-три куска колотого жёлтого сахара и подвигал мне стакан в железном подстаканнике с вензелем Курская железная дорога, сопровождая его пригласительным жестом. Фагот же от итальянского слова эльфаготта, что означает извини уж, визанко дров. Он, конечно, чуть моложе, но всё-таки один из самых старых деревянных духовых, примерно такой же, как гобой. Самый нижний голос в группе деревянных духовых, не считая видового контрафагота, но то вообще дрова. Лёгкими, привычными любящими руками он поднимал из всегда открытого футляра свой инструмент. словно ребёнка из люльки откинув как одеяльце широкий отрез вытертой замши никогда не забывал напомнить копия якоба деннера и я видел как вишнёвый фагот ещё не играя просыпался от прикосновения его рук в каждой группе оркестра есть основа Прямо как в жизни. На чём-то нужно стоять. У медяшек бас-тромбон с квартвентелем или туба. Видал, когда идёт военный оркестр, сзади несут огромное блестящее чучело. Это геликон, туба в походном варианте. В ударной группе бас это литавры. Большой барабан не в счёт, у него высота неопределённая. струнную группу держат виолончели с контрабасами, но ну а группу деревянных духовых вытягивает на себе фагот. Ты спросишь, почему не кларнет? Ведь тот переорёт фагот за милую душу, а я отвечу тебе. Потому что фагот это бас. Теситура у него самая низкая. С тех пор, сколько живу, Никогда не видал более чувственного, любовного движения губ, чем то, каким Николай Кузьмич прикладывался к трости своего инструмента, и фагот разливался пространным речитативом в этом душевности снёном голосе ниоткуда, было вкрадчивое очарование, безадресной грусти. Ускользающее забвение себя, Воспоминание о прошлом. Изумительно звучит на фаготе штрих Две стаката, две легата. Слышишь, стаката отчетливая, А легата лиричная, благородная, А теперь скажу тебе что-то крамольное. Душу фагота поняли только романтики. В их музыке кларнет спрашивает или утверждает, а отвечает кто? Отвечает всегда фагот. И в первой октаве достигает ты послушай такой тяноровой выразительности, что плакать хочется. И отнимает тросточку от губ. Фагот, пацан, инструмент Меланхолический. Я забрел к нему случайно на весенних каникулах. Болтался по дворам один, тосковал по деду, который умер в феврале 53-го, не дожив до вонючей кончины великого пахана. Тебя еще не было на свете, малышка. Тогда, впрочем, я не думал всеми этими словами, Я был тринадцатилетний заброшенный паренёк и просто оплакивал деда. Я ведь тебе рассказывал, что это был за человек. Дед родился в 1890 году и ни один из ужасов 20 века его не миновал. Вообще он был лучшим часовым мастером Винницкой области и всю жизнь прожил в Жмеринке, хотя это ни о чём не говорит у него был очень глубокий одинокий ум ум как дар пристрастное отношение к людям яркие симпатии яркие антипатии очень силуэтный внутренний мир не каша горькая ирония по любому поводу и острое чувство абсурда Что-то в нём было селиновское. При всём том, и какая-то фольклорность в нём жила, всякие украинские поговорки, типа за компанию тайжит повисался. Когда уставал со мной спорить, бросал коротко: "Або грай, або гроші вяртай". И наконец любимое программное: "Або полковник, або покійник". За свою жизнь дед собрал отменную библиотеку. Пристрастно, как только любители могут, разбирал классическую музыку, струнным предпочитал духовые и говорил безукоризненным русским языком. В Жмеренке-то! И это при том, что даже в Хедре он не доучился. Вынужден был уйти, не сошелся характером с меломедом. тот его бил за вопросы и потом уже дед не обременил себя ни единой примудростью вызубренной по готовым трактатам к тому же он должен был кормить младших сестёр словом это был высококультурный человек с тремя классами хедера исполненный такой внутренней свободы какого я не встречал впоследствии ни у кого лишь у тебя моё дитя ну так вот дед умер внезапно перед очередной поездкой в гурьев уже прибыв с узлами и ящиками в киев где обычно пересаживался на казахстанский поезд он каждую весну приезжал к нам с мамой подкормить моих казахстанских доходяк привозил мёд в сотах от друга пасечника и настоящие украинские яблоки на этих узлах он и умер в коммунальной квартире у давней приятельницы уже одетый чтобы отправиться к поезду в кожухе и в своих знаменитых сапогах снятых с убитого итальянского солдата Когда-нибудь расскажу тебе историю этих сапог. Это надо делать руками. Так что я с горя на три недели отвалил из школы в лучших дедовских традициях. Ну, а потом и каникулы подвернулись, и усатый подох, и страна сотряслась, и мучительно стала выхаркивать кровь и гной. своей смертной беды. Но до деда уже было не дотянуться. Я промерз, как собака, и, наткнувшись на кирпичный барак с незапертой дверью, вошел погреться. В темном коридоре пахло сыростью, но дверь с табличкой «Учительская» была приотворена и, И там в жёлтой прорехе электричества жужжал закипающий чайник, тянуло дымком сигареты и божественным запахом, спутать которые ни с чем. Никогда и нигде, куда бы ни занесло меня до конца жизни, я не смогу. Эх, дитя моё. Любите ли вы помажай? Нет, я хотел сказать, любите ли вы помажай, как люблю его я. А ведь ты можешь и не знать, что это такое. Объясняю. Вот приходишь ты в гости к Генке Солодову. Чем тебя угощают? Правильно жареной картошкой. Иногда заправляют лучком, колбаской, сальцем, и в этом молча и дружно съедаете за минуту, прямо со сковороды, само собой. А на дне там прилипли зажарочки хрустящей лучок, последние шкварки мяса, и вот ты уже всё-всё отковырял, и осталось лишь мутно-золотистая лужица масла. Тогда ты горбушечку-то рвёшь на кусочки, Крошишь, крошишь, вилкой или пальцем придавливаешь, Чтобы пропиталась аж до изнанки, до спинки корочки. И вот это, дитя моё, и будет помазай. Я постучал и вошёл. Точно. За столом сидел небритый мужик, И доедал со сковороды жареную картошку. В электроплитке на столике дотливала пепельная стружка спирали. Он на мгновение поднял голову, кивнул мне и сказал: "Пацан, присоединяйся". Так началась музыкальная моя карьера совместного помаза. Николай Кузьмич меня и водочкой пытался угостить, но в те времена мне это было ещё невкусно. Потом головой в бок мотнул, на соседнем столе поблёскивал хитрым кренделем, завитая труба, и спросил: "Музыку любишь?" Сам он уже был в порядком податой. "Вот уж воистину, любишь ли ты музыку?" Не отбарен я не пьющий, я ответил. Ну, люблю. Он спросил: "Пацан, ты еврей?" "Ну, еврей", ответил я. "Вообще-то еврей я частичный, но обозначиться никогда не уклонялся из-за деда". Тогда сказал он: "Учись на фаготе". "Почему?" спросил я. И Николай Кузьмич доходчиво объяснил, что в деле скрипки и фортепиано от евреев уже в глазах ребит, а вот фагот от них пока свободен во всяком случае в музыкальной школе города Гориво. А жаль, ибо есть в лёгких этого народца звучная тоска, совершенно необходимое для извлечения из фагота настоящей музыки. Потому что настоящая музыка — это, пацан, настоящая тоска. Особенно, когда дело касается фагота, который поет лишь о том, что было, и вернуть невозможно. Сейчас продемонстрирую. Словом, получилось всё очень кстати, тем более что остальные инструменты, нормальные и понятные, вроде фортепиано, были все заперты. Каникулы же. А единственный школьный потёртый фагот с некроющими клапанами Николай Кузьмич как раз закончил ремонтировать. И то ли помазай придал ему сил, то ли водочка влилась в нужные жилы, но в ту минуту, когда он взял фагот и приложил пухлые небритые губы к трости, в тот миг, когда в учительской возник и поплыл горько-медлительный, замшевый, тёмный голос фагота, Я был пленен раз и навсегда, ныне и пресно. Я старый деревянный духовой. Тут же, не сходя с табурета, я получил первый урок над вытертой нашими корочками сковородой. Устройство инструмента. Запоминай, пацан, и потом не говори. что лупцую ни за что. Вот это сапог, вот колено, клапаны три на крыле и два на сапоге. Вот этот шнурок прикрепляется к балансиру и надевается на шею. Тогда правая рука у тебя свободна. Да, главное, изогнутая металлическая трубка, вот это называется эс. В неё вставляют раздвоенную тросточку. Мастерат её так: два лепестка вытачивают из камышины, выдалбливают, шлифуют в внутреннюю сторону, делают срез, складывают пополам, затем обматывают проволокой, вставляют в пробку. И это пещалка. то, что всю жизнь тебе придется держать во рту. Обрати внимание на благородную конструкцию сего старинного инструмента, как желтизна слоновой кости на раструбе гармонирует с вишневой окраской корпуса. Фагот аристократичен, как граф Сен-Жермен. Его вытачивают из высокогорного боснийского клёна жёлтого, но красят вишнёвой краской и лакируют. Колебание температур и влажность вот вечные наши враги. Так что лакируют морилкой. Древняя традиция тонирования дерева. Вот грибоедов. Классик наш. Он как пишет Хрипун, удавленник, фагот. Пацан классик погорячился. Фагот, конечно, не прорежет оркестр, как, допустим, гобой или кларнет, но с остальными инструментами своей группы сочетается идеально, как многолетний супруг, например, Чайковский. Пиковая дама. Вступление. Фагот с кларнетом ведут тему в октаву. Какое сочетание тембров. Кровь стынет в жилах. Послушай. Вязка вкратчива и сумрачно пел фагот. За окном ребил неожиданный мартовский снег. Потом он повалил вдруг густыми праздничными хлопьями. В учительской топилась полукруглая печь, крытая серебрянкой и подпоясанная кинжальным бликом от законного фонаря. Скорбно и внятно мне в толковал что-то фагот родным голосом деда. которого я безуспешно искал повсюду, а нашёл здесь, в кирпичном бараке музыкальной школы. Я взмок от жары, волнения и любви, но свитер снять не решался, потому что дедовы брюки на мне были подтянуты по самые подмышки и подпоясаны старым дедовым галстуком. Но я опять тебе надоем, Бог с ним, моим несчастным гурьевским детством. Все это так далеко, а близко, совсем близко и вокруг, так что из моего окна видна серая, как мокрый асфальт, доска Рейна, посреди которого лисьим хвостом вытянулся длинный островок с заросшей буйной зеленью, Некий винодельческий городок, куда я угодил вполне случайно и куда мне теперь хочется затащить тебя. Я ведь уже писал, что в октябре у меня выступление во Франкфурте с Винцбагским хором мальчиков. Карл Берингер, руководитель хора, оказался молодчагой, устроил всё лучшим образом. Я всегда бываю так пылко благодарен любому, пусть даже положенному мне комфорту и удобству. Горьевское плебейство называла это мама. А тут ко всему прочему Карл предоставил мне два свободных дня, два райских свободных дня, которые я собачьей преданностью лелеял в мечтах о тебе. Но молчу. Понимаю. Контракт есть контракт, и Чикагский аудиториум театр не та контора, которой можно пренебречь. Я привык, что тебя вечно крадут у меня твои проклятые зеркала. Короче, сиротой остался. И почему-то захотелось выйти на волю, куда глаза глядят. Маргарита, администратор хора, посоветовала съездить в Рюдесхайм на родину Рынского виноделия. Это недалеко от Франкфурта. Я взял машину и поехал. — Ты знаешь, что такое Германия в октябре в солнечный день? Высоченные своды синевы над головой, пастозные лепные облака, словно кто на синюю палитру щедро выдавил белил из огромного тюба, исполненная кротости, плавная красота Рейна в крутых виноградных берегах, башни и башенки замков на желтовато-багряных склонах, блики солнца на чёрном сланце высоких крыш, на петушках церковных шпилей. Я даже забылся от такой красоты, и всё ехал и ехал мимо виноградников, ослепительно жёлтых полей цветущего рапса, вдоль опрокинутого к горизонту поля, посреди которого огромным пулемётом крутилась дождевальная установка, постреливая дымной водяной струёй, проехал нужный поворот, развернулся и с не меньшим удовольствием ещё минут двадцать ехал обратно с тем же полем, виноградниками и дождевальной установкой уже по левую руку. Короче, приехал, оставил машину на городской стоянке, Наобум бродил по улочкам, заглядывая в уютные пансионы и небольшие гостиницы. Честно старался выбрать что подешевле. Но, как обычно, нравилось мне там, где подороже. Увы, мама была права. Гурьевское плебейство всегда говорит во мне громче разумных соображений. Мама была права, и поэтому лежит на Гурьевском кладбище, страшнее которого трудно что-либо представить. Это огромный участок, серая и сухая, иссечённая глубокими трещинами глина без единого деревца, кустика, даже без травы. Одним словом такыр. Все оградки, кресты и металлические пирамидки красили у нас серебрянкой, в которую тут же въедалась пыль. Помню разграбленную и обшарпанную часовинку с вырванной половиной двойной двери. Тёмные прямоугольники на стенах отвисевших прежде икон. И сколько глаз хватает островки могил, кривые дорожки, железные пирамидки со звёздами. Сколько их, дитя моё, сколько их проклятых мест на земле. Но довольно стонов, а весёлом Я бродил по веселому, гористому фахверковому городку в поисках дешевого пансиона, а мой блудливый глаз все косил на башню старинного Рюдесхаймского замка, непристойно дорогого. Разумеется, именно там в конце концов я снял комнату, где мне и хотелось бы тебя обнять. Сейчас опишу подробно. Отель наш с тобой переделан из замка и принадлежит семейству Бройер, которому, кроме того, ещё принадлежат окрестные виноградники, винодельни И ни сшитые винные лавочки, они буквально купаются в вине эта семейка, разливая его щедро повсюду и всем, как бывает только с продуктом изобильного домашнего производства. Я ожидал в роскошном холле, пока уберут комнату, что должны были мне показать. И девушка в национальном костюме, домотканная серая юбка, туго обтянутая кружевным лифом, грудь, рукава фонариками, принесла бокал терпкого рислинга, который немедленно ударил меня в голову. Я сразу представил, как ты, чуть горцуя, сидишь у меня на левом колене, Подсказка за бульдегером Бранта с его некрасивой любимой Саски. Моя левая ладонь постанывает от тоски по твоему бедру, и мы по очереди отпиваем из бокала у техи покинутого старца. Если мы не увидимся в ближайшее время, я совсем зача За стойкой, великолепно оборудованной всей мыслимой электроникой, сидела загорелая немка, сверкающая крупными белыми зубами и такими же крупными жемчужными бусами. Ох, как они перекликались. На мой вопрос, когда платить за комнату, она махнула рукой и сказала: "Когда будет настроение". В анкетном листе отсутствовала графа для номера паспорта. Я указал на это. Немка весело спросила: "Зачем мне ваш паспорт?" И всё. Безшумный лифт, свет, что возникает сам собой и сопровождает тебя по коридорам, комната удобная, как перчатка на руку. Большая ванная со всевозможными обольстительными приспособлениями, с чёрно-белым шахматным, как на картинах малых голландцев, полом и таким же занавесом на глубоком арочном окне, зеркала от высокого напротив двери до круглого увеличительного в ванной, явившего махнатую медузу из умлённого глаза. Всё это было словно из моей мечты о маленьком городке остановки в пути. Я немедленно разделся, набрал ванну и минут сорок всплывал и колыхался в пушистой пене, хватаясь руками за поручни по бокам. Выполз разморённый, истекающий с тонами о тебе, вытерся до красна и рухнул в широченную белейшую постель, предназначенную для нас, для нас двоих. И проспал часа 3, не слыша музыки из ресторана внизу, перебора колоколов туристов, горланящих песни. Словом, я провёл 2 одиноких волшебных дня. исполненных только мыслями о тебе. Несколько раз вспоминал твою губную гармошку, ту, с двумя пошлыми красотками в мутных и малевых медальёнах по краям. Однажды ночью проснулся от совершенно явственного сна. Таращи глаза, ты фальшиво и старательно выдуваешь корявую лили марлен. Приснилось, возможно, потому, что здесь бродит шарманщик с белой баллонкой, энергично прокручивая через свою хрипатую шарманку фарш в виде да нельзя обезображенной, но все же бессмертной Лили Марлен. Между прочим, дед напевал ее довольно часто во время работы. помню этот его картонный стаканчик в глазу лёгкое позвякивание часовых инструментов и помыкивание интонационно очень точное немецкого дед не знал но само собой знал идишь боюсь что исполнял он её на свой лад боюсь что фрицам не понравилась бы эта песня в его исполнении. И полдня я таскался за шарманщиком, подпевая по-своему, уже по-русски то, что помню в переводе Бродского, о котором, к сожалению, ничего не знал дед. Возле Казары мы в свете фонаря кружится по пара на листья сентября боже как трогательно это его лохматая балонка подвявшая астра на мостовой сердце рвётся от жалости ах как давно у этих стен я сам стоял стоял и ожидал «Тебя, Лили Марлин!» «Но я должен написать тебе наше пристанище». В коридоре, перед дверью в комнату, на стене прибиты вырезанные из дерева головы. Их макушки являют собой полочки, на которые хочется поставить бутылку. Каждая голова что-нибудь символизирует, скорее всего, тихо. тип человеческого темперамента или особенность мировоззрения. К четырём даже дана подсказка. Выбиты буквы на ребре полочки над лбом. Оптимист круглые щёчки, губы растянуты в немом восторге и прищуренные глазки идиота. Пессимист печально поднятые брови, Морщины вокруг опущенного рта, деревянный вислый нос. За ним следуют стойцер, абсолютно непробиваемая тупая рожа и холерикер. Этого резали с какого-то несчастного геморройника в период обострения. Глаза на лбу, рот скошен к подбородку, жалко на парня смотреть. Есть еще явно женское круглое в улыбке лицо — Вероятно, сангвиник, и оскаленная, с торчащим зубом, старческая маска, ипохондрик, мизантроп. Или затесалась сюда какая-нибудь средневековая ведьма, уже осуждённая на костёр, а в углу над моей дверью чья-то бабья физиономия с блудливой полуулыбкой. Это я подмигиваю». когда поворачиваю ключ в замке у колоколов и колокольчиков на четырёхугольной увитой плющом башне Рёдесхаймского замка звук не металлический, а скорее стеклянный, челестовый, особенно когда мелодия какой-то народной песни, оплетающей в полдень центр городка, поднимается на припеве и там замирает. На башне флюгер, винная бочка, выкрашенная золотой краской, на бочке оперённая стрела, на стреле сидит сойка. В ресторане отеля музыка играет даже днём. В полдень прислуга раскрывает высокие стеклянные двери во внутренний переплетённый виноградом двор, наровисто расставляет столы и стулья, стелет скатерти, всплёскивая ими как крыльями, и рояль рассыпается безпечными мазурками и вальсами. А вечером к нему присоединяются флейта и скрипка. Весь отель немудрёно завешен фотографиями: виноградники семейства Бройер во все времена года и во всех ракурсах. Ясно, что ничего красивее для хозяев не существует. Виноградники, виноградники в разных своих ипостасях: высокие рейнские берега, словно прочёсанные гигантским гребнем, нежно зеленеющие в мае, пламенеющие в сентябре. Чёрная графика голых виноградных лоз и роглей из зимних ветвей на фоне заснеженного склона. Гуляя, забрёл в некий замок XV века. Он оказался музеем музыкальных механических инструментов. Частная коллекция, которую лет пятьдесят собирал один энтузиаст-любитель, и, судя по всему, не бедный любитель. Собственно, я заглянул от нечего делать во двор, увидел там группу русских туристов с переводчицей, обрадовался Аказии и воровато к ним прибился. А замок прекрасен. подлинные, невылыщенные росписи на стенах, щербатой плитки пола, низкий сводчатый потолок подвала. Оттуда и началась экскурсия. Она была продумана с немецким тщанием до мелочей. Вёл молодой экскурсовод с простодушным лицом романтика, ясными голубыми глазами, хорошей улыбкой и слабыми рыжеватыми усиками и бородкой, которые вполне вероятно отпустил по должности, соответственно стилю всей коллекции. Соответственно стилю и одет был в залатанный в локтях сюртук, застиранную рубашку, брюки, засаленные на коленях На голове нахлобучена потёртая шляпа шарманщика. Он переходил от одной пианолы к другой, от шарманки XVIII века к напольным играющим часам, от музыкальных шкатулок разных форм и размеров к расписному играющему, стоит только опустить на него задницу стулу. от механического пианино, гигантской виолине, хитроумнейшему устройству. И так радостно, так изумлённо первым заглядывал внутрь экспонатов, словно не водил здесь экскурсии, а только что сам наткнулся на это богатство, торжество человеческой смекалки, абсолютного слуха. и механического гения. Случилось у меня там нежнейшее свидание. Я увидел точно такую музыкальную шкатулку, какая стояла на круглом столике, заслонном вязаной салфеткой в комнате тёти Фриды в змеренке. Глуховато полированная красного дерева коробка с ключиком, и рычажком на нижней панели. На изнанке откинутой крышки приклеен листок: Fortuna, Julie Genrich Zimmermann. Лучшая музыкальная шкатулки. И внизу шрифтом помельче: Звучный и приятный тон, изящная отделка, прочная конструкция. и совсем уже мелко по низу листка, Санкт-Петербург, Морская 34. Паренёк напоследок завёл все шкатулки и дребежа, приседая старческими голосами, они окликали друг друга в старинной зале, пока не иссякли силы. Побеж завёл Какие все же прочные конструкции! А мы — моя радость. Здесь и канатная дорога есть на вершину горы. И я, любитель всех на свете аттракционов, купил билет, сел в железную люльку и поплыл вверх, оставляя внизу багряные ряды раскоряченных виноградных лоз. «О, плоды виноградной лозы! Пьяные немцы, по моим наблюдениям, весьма просты, добродушны и любят подшутить по-дружески, подставить приятелю ножку, сбить с него черно-оранжевую кепку цвета любимой команды или еще что-нибудь в этом остроумном роде вечером». Рюдесхайм оглашается хоровым пением маршей, гимнов и прочей народной, в смысле всеобщей, музыки. Исполняется все это широкими громкими народными голосами в перемешку со взрывами невообразимого гогота, внезапного и пугающего, словом марширен und пробирен. Недели через 3 завершаю гастроли и прилечу к тебе, куда позовёшь. Только черкни на любом наречии и лучше цифрами, чтобы я не спятил, где тебя искать. Господи, я не видел тебя 3 месяца. И детка, не завести ли наконец мобильный телефон? А если есть ли А вот опять он шатается где-то поблизости и крутит свой перпетум-мобиле ручку старой шарманки оболонка выкатывается у него из-под ног прямо в ноги туристам есле в окопах От страха не умру. Это в невыносимо похоронном темпе вытягивается сладкой лапшой из музыкального ящика. И если мне снайпер не сделает дыру, если я сам не сдамся в плен, то будем вновь крутить любовь. С тобой или Лили Марлен? С тобой Лили Марлен. Соскочился по твоей гармошке. Играешь ли ты на ней без меня? Моё счастье